Иноземный купец сидел на летней веранде уютной кофейни польской слободы в ожидании заказа, который должна была принести фрейлен Грета. Но вместо нее, с подносом к столику, подошел сам немецкий посол собственной персоной. «Я очень рад вас видеть в топром Стравии, царский сплетник!» Таинственно прошептал он, выгружая на стол заказ Виталика. — Как вы меня опознали? — опешил юноша. Перед выходом из банного комплекса он долго вертелся перед зеркалом, накладывая на румяные щеки дополнительный грим, и был уверен, что в таком виде его родная мать не узнает. Накладные усы и борода разительно изменили его внешность а буквы седого парика сделали вообще практически неузнаваемым. О, это очень просто. Фрейлин Грета, опознать вас по паролу. Какой еще пароль? Цвай гроз бейрун драй сосиска. Только царский сплетник делать так заказ. Тьфу ты, на такой мелочи прогололся виталик с расстройства выхлебал сразу половину кружки и закусил пиво сосиской Грета, меня сразу высыпать Грета, говорить царский сплетник сидит в сосад и ему нужна связь половая не требуется поспешил откреститься виталик но вообще то потолковать с вами хотел о Значит, наш бизнес будет процветать. — Обязательно. А теперь, вели к делу. Что вам известно о ночном нападении на дворец? — сразу расстроился посол. — Но ви же знать, что это есть гроз-секрет. — Твою мать! Ну, конечно, знаю! — разозлился Виталик. — Я сам это нападение отбивал. А, -а, а Вот почему ваш люди царский стража арестовать!» — сообразил Вилли. «Я только Никт Ферштейн. Как это? Помочь наш бизнес!» Лицо Виталика окаменело. Судьба товарищей, участвовавших в ночном рейде, была ему неизвестна, но он надеялся, что им удалось уйти. Вы даже представить себе не можете, как это нашему бизнесу поможет, — мрачно сказал он. Кстати, хочу сверить данные. По вашим сведениям, куда моих людей упекли? — Упекли? — выпучил Глаза Билли. — Найн! Костер Найн! Малюта Аскуратов Найн! Ваши люди... Цариц Василису усыплять, царский стражи тюрьма отправлять. Наши данные совпадают. кивнул Виталик. Вот, значит, как их взяли. Ай да Василиса удружила. О, я-я, утрушила. Сегодня царь кордон объявлять тюрьма тени открытых дверей. Чего? Теперь уже выпучил глаза Виталик. Толя, иносемный купец и посол. Дополнительно пояснил Вилли Шварцкоп. Покасать сапат быт устник и состояние тюрьма после конструкции. Но не там сделать евроремонт. Я ничего не понимаю. Что такое евроремонт? Ваш кассет между строк, я все понимаю. «Сарькартон, найн совсем nicht verstehen!» «А чего тут понимать? Для кого царь-батюшка мог сделать евроремонт?» «Только для европейцев!» «Европейский фатальный русский штурман, найн заволновался Вилли. «Да не расстраивайся ты так! Я чертежи реконструкции видел. Там пыточный нет!» — успокоил его сплетник. «Что это означает?» «Что накол будут сажать без допроса?» Увидев, как Вилли резко спал с лица, Виталик с удовольствием добавил. «Особенно за шпионаж!» Немецкий посол начал уже не просто бледнеть, а самым натуральным образом синеть. «Спокойно, Вилли, я тебя отмажу!» «Если ты будешь правильно себя вести». «Сколко, Вифиль?» — пролепетал посол. «Обижаешь, Вилли. Ну какие счеты в друзей?» «Когда я говорил о правильном поведении, я деликатно намекал на возглавляемую мной службу, службу под названием ЦРУ». «Ты знает...» — У меня есть случайно, совсем-совсем случайно, список шпион-английский посол, — задумчиво сказал Вилли. — Так чего ж ты сидишь? Тащи его сюда. Вилли сорвался с места и пулей выскочил с летней веранды уютного кафе. В посольской слободе все было рядом, а потому буквально через минуту он вернулся с обещанным списком в руках. Похоже, список был заготовлен заранее, причем специально именно для царского сплетника, так как был написан на русском языке. Виталик, небрежно попивая пиво, начал неспешно этот список изучать. «Ну, этого я знал. Этот, само собой, об этом и говорить нечего». Ну и сам глава посольства, а как же без него? Стоп, Вилли, я что-то не пойму. По-моему, вы принесли мне весь список английского посольства. Даже слуг и поваров сюда включить не забыли. А кроме официальных лиц, кто-нибудь еще есть? Я не знаю, остальные мне пока не мешают. Вилли... «Ну что это за детский сад?» — расстроился Виталик, скомкав лист в шуршащий комок. «Я думал, что имею дело с серьезным человеком, а вы тут лохотрон устраиваете. «Ладно, раз так, придется попросить царя-батюшку сделать для вас исключение. Малюта давно мечтает на ком-нибудь опробовать испанский сапог». «Я все понимает?» — позеленел Вилли. Завтра я буду список уточняет. «Почему не сегодня?» «Сегодня приезжать епископ с Фатерланд, делать ревизии свой паства, при иностранный посол. Про вкусник тюрьма, царь, патюшка проверять?» «Черт! Совсем забыл про презентацию тюрьмы!» — Вот патриарх-то наш приезду епископа обрадуется! — усмехнулся Виталик. — Я так не думать! — с сомнением покачал головой Вилли. — Мой лючий кафарят, Алексий Третий, заперся со свой на монастырский твор, делать там тайные совещания. — Видать, тоже правами узников озаботился. — сообразил юноша. — О, я, я, я, слышать, ваша церковь много тенек тала на реконструкции тюрьма после ваш последней отсидки. — А куда же наденется? — хмыкнул Виталик. После усмирения шимахан Василиса как-то в приватной беседе красочно описала царскому сплетнику все подробности организации его побега из камеры. Святая церковь внесла свою лепту в это благое дело, а потому отстегнуть за засыпание многочисленных подземных ходов, ведущих в тюрьму, ее реконструкцию ей пришлось немало. «Ну, я так понимаю, без Алексия Третьего и отца Сергия презентация от реставрированной тюрьмы не обойдется», — сделал вывод юноша. Вилли кивком головы подтвердил его предположение. — Во сколько презентация? Пет, перед — перед Перетушин. Немецкий посол вытащил из кармана луковицу часов, щелкнул крышкой и показал пальцем шестичасовую отметку на циферблате. — Отлично, время еще есть. — Мерси за информацию, Вилли. Царский сплетник поднялся из-за стола. Внимательно читайте свежие новости. Особенно то, что написано между строк. У вас это прекрасно получается.